Я хочу спеть о них, о безумных уродах из заплесневелых подвалов, о тех, кто прибивал свои руки гвоздями, и о тех, кто эти гвозди носил с собой на шее. Не торопись писать, смотри на пустой листок. Сколько цветов, сколько несказанных, проклятых цветов. Зачем их срывать? они тушили сигареты, а халствовали в музеях. Они смеялись, ржали, когда их избивали зэки. Они смеялись на похоронах своих матерей и братьев. Они не читали ни одной книжки, не слушали никакой музыки. Один из них умер от отравления на своём выступлении. Спаю о нём. Благослов взял в свои потные руки четыре мешка с мусором и цистерну с бензином. Не закрывая двери, он вышел на улицу абсолютно нагиим. Без какого-либо волнения он пришёл в центр города, где закрыл платенсом нижнюю часть ног. Вокруг него собрались люди: хипстеры, офисные крысы, молодые люди с короткими бородками, безработные писаки, воняющие старухи. Он раскрыл мешок, в котором были расколошные кусочки пачек чипсов, конфет, порошка, банок от пива, воды, загаженные бумаги. и одежды. Все было раскрошено в мелкие кусочки, размером с рисовой крупицы. Благослов достал совсем небольшую порцию в рот и начал жевать. Вокруг все заматерились, заохали, вздохнули. И Богослов продолжал жевать и глотать, запивая все бензином. Когда масса совсем обезумела и к его сцене начали подходить слишком много людей, он налил в рот бензин и достал из кармана зажигалку. Богослов блевал, люди вопили. В хаосе на Богослова набросились и не дали умереть смертью, которой он умереть хотел. хотел. Он пел ещё совсем недолго, от силы часа 2. Это было изумительно, произнёс эту заучную фразу богослов, которую использовал для шлюх. Этой фразой я и закончу песню, а пока продолжу петь. Я пишу, пью, не сплю, чтобы почувствовать холод и видеть. Я оторвал взгляд от тетрадки. Дешёвые татуировки на белых руках, мешковатая рубашка цвета кофе, ключицы, вена на животе. Муза